25. В одиночестве грязного двора сиротского борделя Зоя прислушивалась к звездам на зимнем небе. Она прислушивалась к ним с закрытыми глазами, потому что не было видно низги, с опущенными руками, потому что они стали слишком тяжелыми. Воздух она вдыхала через рот, потому что он был душным и вонял незнакомыми животными. Может, Она даже вовсе не на этом дворе, хотя здесь были звезды, голоса которых звучали в ледяной ночи, словно церковный хор. Голоса далекие, словно свисток поезда, доносящийся через равнины. Голоса тихие, словно падающие за окном спальни снежинки. Голоса, подобные желтому свету из окон незнакомых домов. Так хорошо, когда ты не одна. Зою убила дрожь от лихорадки, которая до нее все-таки добралась. Девушка старалась концентрироваться на шепоте звезд. Зоя понимала, что подслушивает необъятный и невозможно древний разговор. Не вполне понятный, но значительный. Прислушивается к иностранному языку настолько сложному и прекрасному, что смысл сочиться из него, как нектар из бутона. Неподалеку был еще один голос, причиняющий больше неудобств, потому что он обращался непосредственно к ней, говорил голосом собственных воспоминаний Зои, прикасался к ней и восхищался ею, точно так же, как она восхищалась звездами. Тем «Я иду к тебе», — сказал он. Хайс повторял это уже не раз и говорил что-то еще, что-то насчет оборудования Зои, ее набора инструментов. Но ей было трудно удерживать на этом внимание. Она предпочитала прислушиваться к звездам. «Тео?» — спросила она его по ошибке. «Потому что вновь оказалась в сиротском приюте, во сне». — Нет, — ответил Хайс, — не Тео. Ближайший голос был теплым и обволакивающим. Он пришел к ней под видом воспоминания о Дитере Франклине. Вот он оказался перед нею. Долговязый планетолог, светящийся изнутри. Его ребра и локти отчетливо выпирают даже под грубой синей униформой ембуку для технических работ. Вот он. — Ответ, — пылко сказал он Зои, ответ на все эти древние вопросы. — Нет, Зоя, во Вселенной мы не одни, но мы чертовски уникальны. Жизнь — явление почти такое же древнее, как и сама Вселенная. Клеточная жизнь, как в древних марсианских окаменелостях. Она распространилась по галактике еще до зарождения Земли. Ее разносит пыль взорвавшихся звезд. На самом деле, это говорил не Дитер, а кто-то другой, обращающийся к Зое через воспоминания о Дитере. Девушка отчетливо это осознавала. Было бы неудивительно, если бы она испугалась, но страшно ей не было. Зоя внимательно слушала. «Малышка, я бы объяснил это получше, но у вас нет для этого слов. Давай посмотрим на это так. Ты...» Живое, сознающее себя существо. И мы такие же. Вот только сознаем себя по-другому. Жизнь бурлит во всей галактике, даже в горячем и скученном ядре, где радиация погубила бы существ вроде тебя. Жизнь гибкая, она адаптируется. Сознание возникает, ну, почти везде. Вот только другой тип сознания, не такой, как у тебя. Несознание сознание животных, рождающихся в неведении, чтобы прожить свой короткий век и умереть навсегда. Это исключение, а не правило. — Я слышу, как разговаривают звезды, — сказала Зоя. — Да, мы все можем говорить и всегда говорим, но это по большей части планеты, не звезды. Планеты вроде Исис. Очень часто они совсем друг на друга не похожи, но на всех из них кипит жизнь, и все они говорят. — Но не земля, — предположила Зоя. — Да, не земля. Мы не знаем, почему. Семя жизни, которое обнаружило ваше солнце, должно быть повредилось, и вы выросли дикими, Зоя, дикими и одинокими, как сироты. Гитер, существо под видом гитера. Печально улыбнулась. Да, в точности как сироты. Но в действительности это говорил не Дитер, то говорила Исис. «Зоя, маячок!» Снова голос тема по рации. Девушка рефлекторно открыла глаза, но ничего не увидела. Кожа зудела от пота, стекающего по лбу и щекам. Во рту пересохло до невозможности, он был сухим, как древесина, а язык казался толстым и неуклюжим. «Зоя, ты меня слышишь?» Она издала утвердительный, каркающий звук. В животе засела боль, ноги онемели. Зое было холодно, холоднее, чем когда-либо, даже в самые ледяные ночи в Тегеране. Холоднее, чем в ядре койперовских тел, летящих сквозь космос. Пот был холодным, разъедал глаза солью. Зоя чувствовала его вкус на потрескавшихся губах. — Зоя, мне нужно, чтобы ты меня услышала. Слушай меня. Она кивнула, что было бессмысленно. На мгновение ей почудилось, что она ослепла, и Тем находится рядом. Но это был... Всего лишь его голос по рации. — Зоя, на твоем ремне с инструментами есть радиомаячок. Маячок, Зоя, помнишь? На твоем ремне, размером с планшет. Ты можешь его активировать. — Радиомаячок? Но почему? Он же знает, где она. Они даже могут говорить. — Я не могу отыскать тебя сам. Мне нужна помощь. Самая малость. Активируй маячок, и я пойду по нему. Сигнал Зои дотянется до спутников глобального позиционирования, вернется к шлему Тема. Да, это сработает. Вздрогнув от боли, Зоя прикоснулась к разорванному костюму, пальцами ощупывая ремень. Пальцы девушки стали неуклюжими, словно воздушные шарики. На теле появился мох или что-то похожее. Зоя подумала, что обронила маячок в своих бесполезных скитаниях по туннелям. Но нет. Вот он. Небольшая коробочка, готовая выскользнуть из рук, когда вынимаешь ее из чехла. «Нашла!» — выдавила она. Ее голос был хриплым. «Можешь его активировать. Для меня!» Зоя ощупала устройство и нашла на боку утопленную в корпус кнопку. Несколько раз нажала на нее, и маячок заработал. Он пискнул, короткий тихий звук, дающий понять, что прибор функционирует, и зажегся огонек на лицевой стороне, крошечный красный индикатор. Хоть и слабый, но все же источник света. Зоя поднесла его к лицу, наслаждаясь вернувшимся к ней зрением. Слабая, драгоценная искорка. Огонек светил еле-еле, освещал предметы, может, на расстоянии сантиметра от маячка. И впрямь? Маячок? Зоя поднесла к свету руку. И то, что она увидела, ей совсем не понравилось. «Есть!» — воскликнул Тэм. «Сигнал ясный и четкий! Держись, Зоя! Ждать уже недолго!» Звезды, или по меньшей мере их планеты, Были живыми. Они переговаривались между собой миллиарды лет. Напевали друг другу, как поняла Зоя. Исис, под видом Дитера Франклина из воспоминаний Зои, запела ей песенку. Колыбельная. Что-то такое ей пели в свое время нянечки. Глупые рифмы насчет побережья. Если поднести раковину к уху, можно услышать шум моря. «Сознание, — сказала ей Исис, — рождается в самых мелких существах во Вселенной, хотя никакое из них само по себе сознанием не обладает. Жизнь усвоила такой трюк, — пояснила Исис, — что можно поддерживать призрачный контакт, когда клетка делится надвое. Квантовый — эквивалент пары электронов, подвешенных в микрокапиллярах, как та пара связанных частиц, что связывает вас с Землей. Жизнь первая сделала это открытие, подумала Зоя, как и многое, многое другое. Например, глаза, которые превращают удары фотонов в нейрохимические импульсы с такой точностью, что жаба может прицельно поймать муху, а человек восхититься розой. В конце концов мы видим звезды, подумала Зоя, Мы просто не в силах их услышать. «Во Вселенной сознание отдельных животных — редкость», — поведала ей Исис. Поэтому эту редкость так лелеют. Галактический биос рад возвращению сирот в свое лоно. Исис печалила, что столь многие погибли напрасно. При этом перед глазами Зои промелькнули лица Макаби Фея и Эла Мейзер. Но этого нельзя было избежать. Автономная реакция Биоса Исис — действие настолько же неконтролируемое, как биение сердца Зои. Его трудно умерить. Но Исис старалась изо всех сил. «Я не умерла», — заметила Зоя. «Ты от них отличаешься, малышка». «Настолько ли отличаюсь, чтобы выжить?» Одна из моих девочек выжила. На этот вопрос Исис ответила молчанием.